А далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, все покоилось. Молодая, расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепел.